Вадим. Перечислять вещи, которые ему не нравились, можно было бесконечно, начиная со всех оттенков розового и заканчивая необходимостью посещать общественные сборища в виде походов по ресторанам и ночным клубам. Но было всего две вещи, которые он не переносил на дух. Первая – плохую музыку и извинения. Случаи, когда Вадим извинялся, можно было пересчитать по пальцам одной руки, и все эти случаи были, когда ему не было и двенадцати. Ему пора было уходить еще несколько дней назад, но впервые за долгое время Вадиму захотелось в отпуск. Весь бизнес полетел к чертям. Он терял свои позиции в городе, и все верные ему люди прятались по углам, гадая, жив ли он. И вместо того, чтобы акклиматься и пойти забирать свое, Вадим валялся на диване у Маши вместе с ее котом, листая чужие фотоальбомы, читал ее книги, фыркая над наивными заметками и выделенными строчками. Шариться по ящикам было ниже его достоинства. Но ведь открытый книжный шкаф не в счет. Да, она ему нравилась. Конечно, понадобилось время, чтобы осознать, почему, но все случается в первый раз. Возможно, из-за того, что обычно он предпочитал девушек несколько иного типажа, а эта Маша просто выделялась на их фоне. Идя под грохот салютов на одну из съемных квартир своей организации, кстати, туда можно было уйти уже на следующий день, После того, как Маша подлатала рану, он думал, как же все так произошло. Как он мог попросить прощения, при этом ни на секунду не задуматься? Со всей злости хлопнув дверью, Вадим пытался понять, что его больше бесило. То, что он просил прощения из-за какой-то фигни, или то, что Маша это не оценила. Расценивая свои чувства как слабость, ему в голову достаточно быстро пришел способ решения этой проблемы. Можно даже сказать, проверенный на опыте.